И вообще? Чем провинялись тараканы? Может, таракан вас когда-нибудь укусил или оскорбил ваше национальное достоинство? Ведь нет же. Таракан безобиден и по-своему элегантен. В нем есть стремительная пластика маленького гоночного автомобиля. Таракан не в пример комару молчалив. Кто слышал, чтобы таракан повысил голос? Таракан знает свое место и редко покидает кухню. Таракан не пахнет. Наоборот, борцы с тараканами оскверняют жилище гнусным запахом химикатов. Мне кажется, всего этого достаточно, чтобы примириться с тараканами. Полюбить это слишком, но примириться, я думаю, можно. Я, например, мирюсь. И надеюсь, что это взаимно. Боголюбов топает ногами. Редактор Слова и Дела без конца шельмовал нас в частном порядке. Газета его хранила молчание. Напасть открыто значило бы дать рекламу конкуренту, да еще бесплатную. Мы же то и дело выступали с критикой. И Боголюбов не выдержал. Он написал большую редакционную статью «Доколе». Зеркало в этой статье именовалось «Грязным бульварным листком», а я — «Бывшим вертухаем». Речь в статье, естественно, шла о том, что мы продались КГБ. В ответ я написал «Открытое письмо редактору газеты «Слово и дело». Уважаемый господин Боголюбов, я прочитал вашу статью «Доколе». Мне кажется, она знаменует собой новый этап вашей публицистической деятельности и потому заслуживает серьезного внимания. Статья написана абсолютно чуждым вам языком. Она напористая и агрессивна, более того, в ней попадаются словечки из уголовно-милицейского жаргона, например, «вертухай», как вы соизволили дружески меня поименовать. И я бесхитростно радуюсь этому, как сторонник живого, незакрепощенного литературного языка. Я оставляю без внимания попытки унизить меня, моих друзей и наш еженедельник. Отказываюсь реагировать на грубые передержки, фантастические домыслы и цитируемые вами сплетни. Я оставляю без последствий, нанесенные мне оскорбления. Я к этому привык. К этому меня приучили в стране, где хамство является нормой, где за вежливым обращением чудится подвох, где душевная мягкость воспринимается как слабоумие. Кем я только не был в жизни, с телягой и жидовской мордой, агентом сионизма и фашиствующим молодчиком, Моральным разложенцем и политическим диверсантом, мало того, я, сын армянки и еврея, был размашисто заклеймен в печати, как эстонский националист. В результате я закалился, и давно уже не требуется церемонного отношения к себе. Что-то подобное я могу сказать и о нашей газете. Мы не хризантема. Нас можно изредка вытаскивать с корнем, чтобы убедиться, правильно ли мы растем. Мне кажется, нам это даже полезно. Короче, быть резким — ваше право старшего или, если хотите, право метра. Таким образом, меня не унижает форма ваших слов и меня интересует не форма, а суть. Что же так неожиданно вывело из равновесия умного и интеллигентного пожилого господина? Что заставило его нарушить обет молчания? Что побудило его ругаться и топать ногами, опускаясь до лагерной фени? Чем мы тогда садили вам, господин Боголюбов? Я могу ответить на этот вопрос». Мы досадили вам фактом нашего существования. До 70-го года в эмиграции царил относительный порядок. Отшумели прения и споры, распределились должности и звания, лавровые венки повисли на заслуженных шеях. Затем накатила третья волна эмиграции. Как и всякая человеческая общность, мы разнородны. Среди нас есть грешники и праведники, светила математики и герои черного рынка, Скрипачи и наркоманы, диссиденты и бывшие работники партаппарата, бывшие заключенные и бывшие прокуроры, евреи, православные, мусульмане и дзен-буддисты. При этом в нас много общего. Наш тоталитарный опыт, болезненная чувствительность к демагогии, идиосинкразия к пропагандистской риторике. И пороки у нас общие. Нравственная и политическая дезориентация, жизнестойкость, переходящая в агрессию, то и дело проявляются неразборчивость в средствах. Мы не лучше и не хуже старых иммигрантов. Мы решаем те же проблемы, нам присущи те же слабости, те же комплексы чужестранцев и неофитов. Мы также болеем душой за нашу ужасную родину, ненавидим и проклинаем ее тиранов, вспоминаем друзей, с которыми разлучены. Мы не хуже и не лучше старых иммигрантов, просто мы другие. Мы приехали в 70-е годы, нас радушно встретили, помогли нам адаптироваться и выстоять, приобщиться к ценностям замечательной страны. Нам удалось избежать того, что пережили старые эмигранты, и мы благодарны всем, кто способствовал этому. Мы вывезли из России не только палехские шкатулки, не только коралловые и янтарные бусы, не только пиджаки из Мы вывезли свои дипломы и научные работы, рукописи и партитуры, картины и открытия. Мы начали создавать газеты и журналы, телевизионные студии и финские бани, рестораны и симфонические оркестры. Мы ненавидим бесплодное идеологическое столоверчение. Нас смешат инфантильные проекты реорганизации тоталитарного общества. Потешают иллюзии религиозного возрождения. Мы поняли одну чрезвычайно существенную вещь. Советские лидеры не инопланетные, не космические пришельцы. А советская власть не татаро-монгольская ига. Она живет в каждом из нас. В наших привычках и склонностях, в наших пристрастиях и антипатиях, В нашем сознании и в нашей душе. Советская власть — это мы. А значит, главное для нас — победить себя. Преодолеть в себе раба и циника, труса и невежду, ханжу и карьериста. Вы пишете, есть только один враг — коммунизм. Это неправда. Коммунизм — не единственный враг. Есть у нас враги и помимо обветшалой коммунистической доктрины. Это наши глупости, наши безбожие, наше себелюбие и фарисейство, нетерпимость и ложь в своей корысти и продажность. Когда-то Иосифа Бродского спросили, над чем вы работаете, поэт ответил, над собой. Вы обрушиваетесь на дерзкий, самостоятельный, формирующийся еженедельник, обвиняете его в смертных грехах. Что произошло? Чем мы вас травмировали? И вновь я отвечу фактам нашего существования. Была одна газета, слово и дело, властительница Дум, законодательница Моты Вкусов, единственная трибуна, единственный рупор общественного мнения. В этой газете можно было прочесть любопытные вещи. Что Иосиф Бродский не знает русского языка, что Россия твердо стоит на пути христианского возрождения, что в борьбе против коммунистов любые средства хороши, что Адриана Делианич выше Набокова, и все кивали. Затем возник наш еженедельник, и началась паника в старейшей русской газете. Да как они смеют, да кто им позволил, да на что они рассчитывают, а мы-то грешным делом рассчитывали именно на вас. Вы утверждали, господин Боголюбов, «прогорите, лопните, наделаете долгов». вы многого не учли. Не учли жизнестойкости третьей эмиграции, меры нашего энтузиазма, готовности к самопожертвованию. Еженедельник существует, монополия нарушена, возникли новые точки зрения, новые оценки, новые кумиры. И вы, господин Боголюбов, забили тревогу. Вы отказались поместить нашу рекламу, запретили своим авторам печататься у нас, стали обрабатывать наших партнеров и заказчиков. Теперь вы хитроумно объявляете себя жертвой политической критики, а нас советскими патриотами и функционерами КГБ. Это уловка. Мы не подвергали вашу газету идеологической критике, для этого она слишком безлика. Мы критиковали профессиональные недостатки газеты, ее неуклюжий и претенциозный язык, консервативное оформление, ее прекраснодушность и бесконфликтность, тусклую атмосферу исторических публикаций. Мы признаем заслуги вашей газеты. Мы также признаем ваши личные заслуги, господин Боголюбов. Однако мы сохраняем право критиковать недостатки газеты. Вы требовать от ее администрации и честного делового поведения в рамках федеральных законов. Вы заглавили статью «Доколе». По всей статье рассыпаны таинственные намеки. Упоминаются какие-то загадочные инстанции, какие-то неназванные зловещие силы, какие-то непонятные органы и учреждения. Дома бытовало всеобъемлющее ругательство «Империалист». что не так империалисты виноваты. Здесь агенты КГБ. Все плохое — дело рук госбезопасности, происки товарища Андропова. Пожар случился, КГБ тому виной. Издательство рукопись вернуло под нажимом КГБ. Жена сбежала, не иначе как Андропов ее охмурил. Холода наступили, знаем, откуда ветер дует. Нет слов, КГБ — зловещая организация. Но и мы порой бываем хороши. И если мы ленивы, глупые и бездарны, Андропов ни при чем, у него своих грехов хватает. А у нас своих. Так зачем же нагнетать мистику? Зачем объяснять свои глупости, хитрости и неудачи происками доблестных чекистов? Зачем в благодатной Америке корчить из себя узников Лубянки? Это неприлично и смешно. КГБ здесь вне закона. Пособничество КГБ — судебно наказуемое деяние. Голословное обвинение в пособничестве КГБ также является наказуемым деянием, а именно клеветой. Надеюсь, с этим покончено. Вы попытались удушить наш еженедельник самыми разными методами. Вы лишили нас рекламы и запугали многих авторов. Вы использовали еще одно средство — заговор молчания. Вы чванливо игнорировали зеркало, притворялись, что его не существует. Сейчас этот заговор нарушен. Великий немой заговорил, правда, он заговорил крикливым истерическим голосом с неясными витиеватыми формулировками. Так называемый еженедельник — сомнительный бульварный листок, а также некий господин из бывших вертухаев. И все-таки заговор нарушен. Я считаю, что это маленькая победа демократии. Надеюсь, разговор будет продолжен. Честный и доброжелательный разговор о наших эмигрантских проблемах. Мы готовы к этому разговору, готовы ли к нему вы. К сожалению, наша жизнь пишется без черновиков. Ее нельзя редактировать, вычеркивая отдельные строки. Исправить опечатки будет невозможно. Уважающий вас Сергей Давлатов. Кухня. Увы, дела в редакции шли не лучшим образом. Боголюбов, конечно, отравлял нам существование, но и сами мы делали разнообразные глупости. Отсутствие денег порождало легкую нервозность. Мы начали ссориться. Баскин, например, постепенно возненавидел Мокера. Он называл его кипучим бездельником. А ведь Мокер казался поначалу самым энергичным, и деньги раздобыл фактически он. Наверное, это была вершина его жизнедеятельности, единственная могучая вспышка предприимчивости и упорства. После этого Мокер не то чтобы стал лентяем, но ему категорически притили буднишные административные заботы. Он ненавидел счета, бумаги, ведомости, прескуранты, реагировал на одно письмо из десяти, при этом забывал наклеить марки. Его часами дожидались люди, которым Мокер назначил свидание. Короче, Вилли был чересчур и личностью для простой работы. Зато целыми днями, куря сигару, говорил по телефону. Разговоры велись по-английски. Содержание их было нам мало доступно, однако, беседуя, Мокер то и дело принимался хохотать. На этом основании Баскин считал все его разговоры праздными. Мокер оправдывался, я генерирую идеи. Баскина раздражало слово «генерирую». Мокер тоже не жаловал Баскина. Он называл его товарищем Сталином, обвинял в тирании и деспотизме. «Соло Ундервуде». Баскин и Мокер сильно враждовали. Я пытался быть миротворцем. Я говорил Баскину, Эрик, необходим компромисс, то есть система взаимных уступок ради общего дела. Он перебивал меня, я знаю, что такое компромисс. Мой компромисс таков, Мокер становится на колени и при всех обещает честно работать. Тогда я, может быть, его и прощу. Дроздов, наоборот, работал много и охотно. Он был готов писать на любые темы, в любых существующих жанрах, а главное, с любых позиций. «Случалось мне давать ему на рецензию книги». Дроздов уточнял, похвалить или обругать. Однажды Баскин заявил, мы обязаны выступить на тему советско-афганского конфликта. Дроздов заинтересованно приподнялся. На чьей стороне? Соло на Ундервуде. Лева Дроздов говорил, за что все так ненавидят евреев. По-моему, румыны и китайцы еще хуже. Ларри Швейцер в редакции появлялся нечасто. Первые месяцы вел себя деликатнейшим образом, Казалось, газета его совершенно не интересует. Важно, что она есть, фигурирует в соответствующих документах. Для чего ему газеты, я так и не понял. Затем он стал более придирчивым. Видимо, у него появились советники и консультанты. Как-то раз мы давали израильский путевой очерк, сопроводили его карты Иерусалима. На следующее утро в редакции появился Швейцар. Что это вы себе позволяете, ребята? Что это за гнусная антисемитская карта? Там обозначены крестиками православные церкви. — Баскин сказал, — мы не виноваты. — Кто же виноват, — повысил голос швейцар. — Крестоносцы, — ответил Баскин, — они построили в Иерусалиме десятки церквей. Тогда Ларий Швейцар закричал, — пускай ваши засранные крестоносцы издают собственный еженедельник, а мы будем издавать еврейскую газету без всяких православных крестов, этого еще не хватало. — Ну и мудак, — сказал Баскин. — Что такое «ну и мудак»? — внезапно заинтересовался швейцар. — Идеалист, романтик, — перевел Вилли Мокер.